Мила Синичкина «Попаданка по контракту» или «Невеста короля». Глава первая. «Амелия, вы окажете честь стать моей невестой?» Передо мной на одно колено становится настоящий король. Ожившая мечта любой девушки, жаль не моя. Само собой, ваше величество. Отвечаю с полуулыбкой на губах. Как будто у меня есть выбор. «Выбор есть всегда, Амелия». Тон короля тоже становится более легким. Например, вы можете изнутри осмотреть наши темницы. К сожалению, на Мирянке больше нигде не будут рады. Придворный маг Его Величества успел доходчиво объяснить мне, что попаданцев из других миров у них ужасно не любят. Всячески опасаются и стараются избавиться. А потому таких несчастных сажают в темницу ради их собственного блага. Странное у них понятие «блага». Но какие есть. И я могу понять чужие порядки, да только меня они сами выдернули из привычного земного мира против моей воли. Видите ли, другой подходящей кандидатки не нашли. Несмотря на личные трудности, способы, как попасть в иной мир... Я не искала, да и звучит это слишком зловеще по нашим земным меркам. Вы не понимаете, леди, вам оказана огромная честь. Увещевал меня тот самый маг, пока я выбиралась мокрая из замерзшая из озера, куда меня и додумались переместить. Вы замените невесту короля, Наирии. Еще бы я знала, что это за Наирия такая. Я поняла, ваше величество, ваш слуга в красках расписал варианты развития будущего. Отвечая королю елейным голосом, возвращаясь из воспоминаний. «А потому давайте жениться, что ли. Правда, помнится, мне еще и награду обещали за притворство. Ваша девчонка ведь когда-нибудь вернется». «Ах, какие прямолинейные женщины в вашем мире, но мне нравится, определенно нравится», — кивает король, уходя от ответа на вопрос о награде. «Я счастлива. Из меня продолжает сочиться сарказм. Но я требую обговорить условия нашей сделки. Нужно установить границы и прописать обоюдные обязанности. И не могли бы вы уже представиться, а то мое имя вам известно несправедливо». «Обоюдные обязанности?» Переспрашивает монарх. Ха -ха, «Вы бесподобны. А зовут меня Сесил. Позабыл, что вы не из нашего мира и не знаете мое имя. Я Сесил Наирский». Он слегка кланяется. К вашим услугам. Разумеется, это всего лишь выражение. Не стоит воспринимать это всерьез. Руку, моя дорогая. В его голосе появляются приказные нотки, и я помимо воли подчиняюсь им. Очень странно, что это? Местный воздух? Красивое платье? Что так влияет на меня? Ведь обычно с покладистости у меня серьезные проблемы. Мы выходим из одного красивого помещения попадаем в не менее прекрасный коридор. Для меня у них тут все как в музее, утонченное и дорогое. Сесил идет, совершенно не замечая убранства вокруг, еще бы, ему оно привычно, в отличие от меня. Скажите, а как у вас обстоят дела с водой? Вдруг выдаю, устав от молчаний и подумав о насущном. Если я не сошла с ума и не погружена в сон со спецэффектами, значит, стоит разбираться с бытом в новом мире. В каком смысле? «Король останавливается и смотрит на меня непонимающе. У нас с ней все хорошо. Воду таскают из колодца, а нагревают на печи, поясняя, что именно меня волнует. У вас все так ужасно в вашем мире». Он хмурится. «Потому вы ходите в нижнем белье, это многое объясняет. Нет». Сесил отворачивается, ведет меня дальше. У нас водопровод и магия, которая помогает решить кучу бытовых проблем. Я попрошу слуг объяснить вам, как пользоваться благами цивилизации. На мне была пижама, а не нижнее белье. В который раз, объясняя свой наряд, вы буквально вытащили меня из постели, и в моем мире все хорошо с цивилизацией. И что такое водопровод, я тоже знаю получше вашего, но не была уверена, что вы в курсе. Возражая ему, раздражаясь на явные пренебрежительные нотки в голосе короля. Как скажете, Амелия. Росей кивает Сесил. Меня сейчас интересуют советы, а не тонкости вашего быта. Их можно решить потом. Невеста должна была быть у меня еще вчера, но патроникус никак не мог определить координаты девушки с внешностью, как у наследницы срединных земель. К счастью, он вас все же нашел, и имена у вас принцессы одинаковые, что лишний раз подтверждает, что вы мне подходите не меньше нее. «Король упорно тащит меня куда-то, а ведь ничего конкретного так и не сказал. Истинный политик. Даже по срокам не сориентировал, как долго я буду у них находиться. А как же обещанная мне награда? Договор заключить. Я не согласна изображать кого-то, не имея на руках документального подтверждения своей неприкосновенности. Торможу его, буквально упираясь ногами в пол. загнул то как про неприкосновенность. Горжусь собой». «Хотя, конечно, из бумагами меня могут обмануть и тронуть, однако нужно их потребовать. Правда, до сих пор не исключено, что завтра я проснусь и пойму, что никакого короля нет. Но он мне приснился в связи с нервным напряжением из-за накопившихся проблем. Амелия, какая неприкосновенность! Вас в темницу посадят! Король смотрит на меня, как на умалишенную. Стоит вам заикнуться, что вы иномерянка, а не принцесса!» «Да, верно, скрещиваю руки на груди, в итоге мы снова останавливаемся. Только и у вас будут проблемы, если вы предстанете перед советом без правильной невесты». Я откровенно блефую, понятия не имею, зачем ему сдалась именно принцесса срединных земель, но раз он озаботился тем, чтобы найти ее точную внешнюю копию, то вопрос однозначно серьезный, пусть раскошеливается. Глаза Сесила темнеют, король злится и с трудом сдерживает себя. Это видно потому как раздуваются его ноздри. Удивительно, но такой он становится еще красивее. Его волевой подбородок слегка приподнимается, губы смыкаются в грозную линию, которую так и хочется расправить, нежным прикосновением пальца. Ох, кажется, у кого-то давно не было отношений. А заморский король, усложняя все своей идеальной внешностью, он словно сошел с обложки любовного романа. «Хорошо, Амелия, будь по-вашему». Наконец произносит Сесил, заставляя меня оторваться от созерцания его губ и поднять взгляд выше. «Идемте заключать договор. Надеюсь, вы четко знаете, что вам нужно и хватит получаса. Совет вот-вот начнется. Пропустим его, и никакие сделки мне уже не будут интересны». Угроза явственно повисает в воздухе.